Глава десятая. «Камимура нас просто дурачит, не даёт добить Токиву, а к ней идут на помощь броненосцы Тога, но мы успеем вернуться. Лево на борт, идём обратным курсом!» Приказ контр-адмирала Ессена был выполнен сразу. Через полминуты огромный корпус крейсера начал описывать дугу. За Россией, как привязанный последовал в кильваторе Ослябе, успев сделать по Адзуме ещё пару полновесных залпов на прощание. Японские броненосные крейсера еще двигались вперед несколько минут, пока вице-адмирал Камимура не осознал, какие последствия сулит ему этот неожиданный маневр. Но в бою даже секунды могут играть свою роль, даруя одним победу, тогда как другие глотают горечь поражения. «Курс на Такиву! Полный ход!» Такива, как и построенная вместе с ней сестрица, что погубила в Чемульпо русский крейсер «Варяг», была без всякого сомнения одним из лучших представителей класса броненосных крейсеров, предназначавшихся именно для эскадренного боя. Мореходность и дальность плавания на ней, как на всех японских кораблях программы 6 плюс 6, из равного количества броненосцев и броненосных крейсеров, были изначально принесены в жертву бронирования и вооружения, при достижении приемлемой скорости хода. В сведенные в две эскадры эти корабли предназначались для действия в замкнутых акваториях Желтого и Японского морей и заточены исключительно на борьбу против одного единственного противника — российского императорского флота. А вот любая вылазка в океан, тем более долгая, могла обернуться для них крайне неприятными последствиями. Любой шторм для них мог стать последним. Слишком невысоким был борт, а мореходность оставляла желать лучшего. Даже бой на Зыбе представлял для них определенную опасность — Любая значительная пробоина могла просто отправить японский броненосец или крейсер на дно. Принять в бою несколько сотен тонн воды, как это зачастую происходило с русскими кораблями, они не могли. Риск оказывался слишком большим, несмотря на хорошую устойчивость. Так что если бы в бурную осень прошлого года первая Тихоокеанская эскадра пожелала бы прорваться во Владивосток, используя скверную погоду, то вряд ли бы ее удалось перехватить. Броненосцы Тога просто бы отстали, и единственное, на что они могли надеяться, то догнать устаревшие тихоходные броненосцы Севастополя-Полтаву. И то, при высокой волне это вряд ли бы произошло. А в Цусимском проливе крейсера Камимуры остановить бы броненосцы просто не смогли, особенно если к ним подошли бы владивостокские крейсера. Про миноносцы и говорить не приходится. Не то что атаковать неприятеля в бурном море, команды на них сами бы отчаянно боролись за свою жизнь. Но русские адмиралы не решились продолжать борьбу на море, предпочтя бросить команды на оборону порт-артурских укреплений. А сами корабли бесславно затонули внутри гавани. Их, кроме одного, не удосужились вывести на внешний рейд и там открыть кингстоны. «Адмиралу лучше отходить! Мой крейсер обречен!» Командир Такивы, капитан первого ранга Йесимацу, стоял на мостике обреченно, но с вызовом, глядя на подходившего старого знакомца, которого десять месяцев тому назад эскадра Камимуры не добила в Корейском проливе. И вот демон, вырвавшийся из ада, пришел с местью. Достойный уважения для любого самурая поступок. Такива сражалась из последних сил, как могла, весь последний час, получив страшное повреждение, Она в одиночку отбилась от двух-трехтрубных крейсеров, потом дважды попала в броненосец береговой обороны, получив от того ответ в виде трех 254 миллиметровых снарядов, из которых, к счастью, взорвался только один — у основания дымохода, от чего скорость крейсера упала с 12 до 9 узлов. Но и адмирал Ушаков отошел от столь опасного противника. Кораблю с водоизмещением меньше 5000 тонн 203-миллиметровые снаряды наносят такие же раны, как вдвое большей такиви 12-дюймовые фугасы. Крейсера третьего отряда вице-адмирала Девы отчаянно помогали, но приход России и Осляби обратил в прах последнюю надежду на спасение. И единственное, что хотел Есимацу, так только одного, чтобы адмирал Камимура поступил бы так же разумно, как и Дева. Вдали виднелись четыре трубы, спешащего в схватку громобоя наиболее хорошо забронированного и вооруженного крейсера Владивостокского отряда. Драться с тремя противниками, два из которых свежие, с полными артпогребами, а третий – быстроходный броненосец с 254-мм орудиями, было крайне неразумно. Ничем хорошим для поврежденных Идзума и Адзумы эта схватка не окончится, а лишь безобразным избиением, как для несчастной Цусимы. Этот малый крейсер не успел вырваться из схватки, как удалось Читазе, Нейтаке и Атове. А дальше было поздно. Россия накрыла его парой полновесных залпов с дистанции. Теперь в неподвижный корабль с 12 кабельтовых разрядил свои башенные орудия «Ослябя», и один снаряд в два центнира весом не просто попал, но взорвался. Видя это, несчастную Цусиму, что в бою один на один потопила «Новик», тут же бросились добивать русские крейсера, А вот семь русских миноносцев готовились в третий раз атаковать обреченный крейсер с цветком хризантемы на форштевне. Гайдзины собираются добить смертельно раненого самурая, который огнем из уцелевших пушек все же потопил один из их миноносцев. «Идзума и Адзума уходят!» В голосе сигнальщика прозвучала горечь, как показалось Есимацу, но возглас обрадовал командира Такивы. У Хиканодзе Камимуры хватило мудрости спасти целое, что принесет победу стране Ямато, пожертвовав частью. Теперь долг полностью исполнен, и капитан первого ранга спокойно ожидал последнего боя, прекрасно зная, что в одной из башен осталось только 7 203 миллиметровых снарядов. С одного борта могут стрелять лишь 452 миллиметровые пушки, а с другого, наиболее пострадавшего в бою, уже два таких орудия. Но и русский Рюрик находился в столь же отчаянном положении, но достойно принял смерть в схватке, так и не спустив флага. За меня уже отомстили. На губах Есимацу в пузырьках крови исказилось подобие улыбки. Он увидел гибель второго русского корабля и прекрасно понимал, что сейчас настанет очередь третьего врага пойти сегодня на дно. Все же контр-адмирал Уриу подловил русских, и те дорого заплатили за гибель Цусимы. А вот Такива, расстрелянная в упор броненосцем, не желала умирать. Продолжала отстреливаться из нескольких оставшихся пушек, пылая большим погребальным костром. Но миноносцы уже выпустили торпеды, и последнее, что увидел умирающий капитан первого ранга Есимацу, два огромных всплеска воды у борта своего погибающего крейсера.